Глава восьмая. У озера. Машина ехала долго. Казалось бы, 50 с лишним километров по прямой — не особо внушительное расстояние. Но ведь эти километры приходилось преодолевать по глухому лесу изредка перемежающимися открытыми пространствами, где раньше, наверное, были пастбища и поля. По идее, на гусеничной машине Ухтыж зимой по пересеченной местности — Двигаться гораздо легче, чем летом. Однако зима не только залезала многие неровности и заморозила топи. Часто она преподносила неприятные сюрпризы в виде припорошенных ям, валунов и поваленных деревьев. Поэтому Таха вел машину неторопливо и осторожно, что, конечно, растянуло путешествие на долгий срок. Несколько раз приходилось останавливаться и разглядывать обугленные деревья. Характер термического воздействия и остаточный запах свидетельствовали о том, что тут прошел огненный зверь. — Хорошая у тебя тачка, Таха! — буркнул утомленной поездкой Павел. Он вместе с Артемом и Мустафой сидел на заднем сиденье. — Я тоже ею доволен! — отозвался водитель, внимательно выбирая дальнейший путь. — И долго нам еще трястись? — спросил Павел, вкладывая в каждое новое слово все больше раздражения. — Думаю, еще километры три, а дальше пешком. — Послышался ответ. — Чего? — — вскинулся Ходокири, не веря своим ушам. Задремавший Артем встрепенулся и посмотрел на сидящего рядом друга. — Что случилось? — А ты вот у него спроси! Павел ткнул пальцем в спину Малона. Да что случилось-то? — Ничего страшного! Демонстрируя завидное равнодушие к постоянным провокациям Павла, сказал Таха. Просто определенный отрезок маршрута мы преодолеем пешком. — А почему? — Ну, меня так учили. Это нормальная мера предосторожности. — Предосторожности от чего? От неожиданности. — Ребята, вот он вас не бесит, разве? — прорычал Ходакири. А если опять эта огненная тварь появится? — Павел, вы видели, что стало с теми домами. Машину он разорвет с такой же легкостью. А вот если мы будем снаружи, есть шанс увернуться, хотя бы у половины из нас. К тому же, по нашим расчетам, есть несколько спокойных дней, прежде чем существо даст о себе знать. — Как же ты, черт тебя дери, умеешь вдохновлять речами-то своими!» Петляя между деревьями, они еще некоторое время ехали в сторону замерзшего озера Язно. Сидевший рядом с водителем Иван Булава следил за компасом, чья стрелка болталась из-за движения машины, и подсказывал направление. Все-таки он и Мустафа в этих краях появились раньше остальных, и уже кое-как Иван мог ориентироваться. Вскоре Ухтыш выбрался на лысый пригорок у ряда могучих деревьев, Я остановился. Таха вышел из машины, открыл багажник и извлек три пары широких и коротких лыж. А чего только три пары? Нас же пятеро. Или двое умеют летать, аки вороны? Усмехнулся Иван, растирая затекшую шею. Таха мотнул головой. Нет, просто двоим надо остаться у машины охранять. Я не могу вам приказывать. Еще б ты нам приказывал, выркнул Павел. По этой причине решайте сами, кто останется. — договорил Малан и смерил взглядом ходакири Что смотришь так? Думаешь, останусь? Отделаться решил, да? — злорадно расхохотался Павел. — Дорогой друг, я был бы совсем не против, если бы вы в сию минуту оказались на другом полушарии. Настолько же спокойно, насколько и ядовито ответил иноземец. — Однако мне в равной степени безразлично, пойдете вы со мной или останетесь в машине. А своими попытками вывести меня из равновесия, тщетными, кстати, — Вы только тратите силы. — Так кто останется? — Я, пожалуй, — вызвался Мустафа Засоль. — Набегался уже по этому лесу. Артем морщась подтер лоб. — Я, наверное, тоже. До сих пор после той попойки с нордами чувствую себя как скисшая щи. — Хорошо. — Значит, вы, Иван, и вы, Павел, идете со мной. Возьмите оружие и надевайте лыжи. Артем, слушаю. Там перед пассажирским сиденьем передним есть... Как вы это называете? Бардачок. Возьми в нем рацию. Настраивать не надо, просто включите и отвечайте на контрольные сигналы. Ну и сами докладывайте, если что-то не так. Ваш позывной Альфа, наш Омега. Понятно. Вот и хорошо. Троица стала собираться в то время, как Мустафа уселся на сиденье водителя и стал с интересом изучать приборную панель. Заметив это, Таха просунул руку в кабину и вынул ключ зажигания. — Да не поедем мы никуда, братуха! — пообещал Засоль. — И тем не менее. — Вот ведь зануда! Артём уселся справа от него на согретое булавой пассажирское сиденье. Опустил затылок на подголовник и прикрыл глаза. — Да, этот насторожит! — засмеялся Хадакири, глядя на полукрова. — Тёма, очнись! Весну проспишь! — Твою мать! — тяжело вздохнул Артём, не открывая глаз. — Вы ещё здесь? Проваливайте уже, в конце концов! Став на лыжи и повесив на плечо оружие, трое двинулись след вслед на север. Как вы химеру-то нашли? – спросил Мустафа. Они как Муса. Это, походу, она нас нашла. Просто стояла на дороге, по которой мы двигались, и ждала. Тихо проговорил Артём. А как она узнала, где вы пойдете? Ну, дорога, собственно, одна главное. Но все равно, будто знала, когда именно. Черт возьми! Она загадка, брат. Она такая загадка. Полукров мечтательно вздохнул, открыл, наконец, глаза и легонько стукнул кулаком в потолок кабины. — Ну и как у вас все? — У нас? — Горького ухмылка перечеркнула щетинистое лицо Артема. — У нас никак, у нас ничего, и нет никаких нас. — Артемка, ты рацию-то включи! — улыбнулся Засоль. — Ах да! — Полукров открыл бардачок, извлек рацию и привел в рабочий режим. Знаешь, Мустафа, я чего-то думал, что этой болезнью только подростки болеют, как корью, свинкой и всяким таким. Что за болезнь? Засоль сдвинул брови. Ну, любовь, мать ее! а, -а, -а, -а, -а! Мустафа презрительно скривился. Мне б твои проблемы! А у тебя-то что случилось? Артем взглянул на друга. Тот сильно шмыгнул носом. Да нас, Марк, зараза! Лыжню прокладывала наземец. Хорошо смазанные лыжи чуть слышно шелестели по снегу, оставляя ровные полоски следов. — Слышь, Тахо! — проворчал замыкающий небольшую колонну Павел. — Слышу, Павел, что такое? — А чего ты там про свич трындел? — Что? — Я говорил, что ты про аномалии рассказывал. Дескать, они еще до войны были? — Да, были. — И как это понимать? Откуда в смысле? — Ну, если верна теория о том, что аномалии это места разрывов изоляции генерируемых земным ядром полей, то причин может быть масса. Падение кометы или метеорита много тысячелетий назад, просто геологическая активность планеты, в общем, предостаточно причин, иные даже в голову придут не сразу. Вот, например, вы знаете, что согласно гипотезе, которой придерживаются некоторые ученые в Оазисах, пришедшая в начале этого века война была не первой. Да Господи! В любой деревне, в любой общине, где хоть чуточку грамоте и другим наукам учат, каждый ребенок знает, что войны были постоянно. А в прошлом так вообще... Вы меня не поняли. Я говорю о том, что это была не первая война на Земле с применением оружия сверхразрушительной силы. Довелось мне несколько лет назад по роду своей деятельности побывать в одном разрушенном городе на юге бывшего Пакистана. Вы знаете, где был Пакистан? А, -а знаем. В Пакистане. «Да неважно это! И что там?» «Руины. Следы оплавления камня. Скелеты есть, будто что-то застало людей врасплох. Немного скелетов, правда, но есть. В том числе пара совсем удивительных». Таха как-то странно вздохнул. «Похоже, они держались за руки, мужчина и женщина. Вместе приняли смерть и так и остались вместе навсегда. И в кальции костей сильная остаточная радиация». Кадакири махнул рукой, хотя идущий впереди мало, он этого не заметил. — Тоже меня удивил. Зайди в любой черток, в любой город, по которому врезали. Найдешь массу скелетиков и в обнимочку, испаривающихся, и жрущих омлет, и ковыряющих в носу, и все радиоактивные. В том-то городе что удивительного? — А то, друг мой, что тому городу около трех тысяч лет. Иван присвистнул, а Павел сразу смолк, удивленно глядя на земцу в спину. — Да ты гонишь! — Ничего я не гоню. Двигаюсь с нормальной скоростью. — Да я не о том, дурень ты не русский. — Черт возьми, а ведь трогательно как-то и грустно. Три тысячи лет они вместе. — Вань, ну ты-то куда? Я понимаю, если б наш размягший Артемка такую слезливо-сопливую ахинею понес, А ты просто подумай на досуге о прекрасном. Может, окажется, что еще не все для тебя потеряно, дружище. — Ай, да иди ты! О чем прекрасном думать? О двух кучках костей... Понящих радиации три тысячи лет. Я этого прекрасного насмотрелся в рейдах по самой Гланды. В чертогах костям, конечно, не по 3000 лет, но и через 30 веков они будут щекотать дозиметры. — Слушай, Тахо, — обратился к впереди идущему Иван. — Да, Иван, слушаю. — Ну а что с ними делали-то? — С чем именно? — С аномалиями. Ты говоришь, что аномалии были и раньше, и даже тысячи лет назад. Как люди боролись с этим? Люди возводили над ними пирамиды. — Что, те самые? — Удивленно воскликнул Ходокири. Таха резко поднял правую руку и одновременно присел. — Тише! Пригнитесь! Не дожидаясь разъяснений, Иван и Павел выполнили его команду. — Что там? — прошептал булава, когда они улеглись перед нагнанной ветрами снежной дюной у старой покосившейся березы. Кажется, вижу кого-то. Таха вооружился биноклем и стал смотреть в северном направлении. Слева уже в сотни метров начиналась ледяная гладь заболоченного озера Язна. Впереди метров на четыреста была пустота. Ни одного дерева, только снежные холмы с торчащими спицами кустарника. Справа лес был густым, однако многие деревья представляли собой лишь столбы, объеденные пламенем. Таха снова посмотрел вперед. Да, так и есть, примерно четыреста метров. Дальше опять лес, и в нем обгоревших деревьев куда больше. И вот среди них и двигалось нечто совершенно белое, как и снег вокруг. Лишь каким-то чудом Малон заметил его. — Там человек! — заговорил, наконец, Малон, продолжая наблюдение. — И, похоже, он в изоляционном костюме. — В чем? — В изоляционном костюме. Ну, что-то вроде скафандра или специального комбинезона. — И откуда в глухом лесу, опустевшего ареала, человек в таком костюме? И что он тут делает? — недоумевающе спросил Иван, всматриваясь. — А ты сбегай, да спроси у него. Тахой, эй, слышь, что думаешь-то? — Я пока думаю. — Это я понял, черт тебя дери, а что думаешь по этому поводу? — Я пока просто думаю. — Вот же ж! Кадакири зачерпнул ладонью снега и насыпал на голову Малану. Тот тяжело вздохнул и... Это была его единственная реакция на выходку Павла. Было хорошо видно, что человек в белом костюме неторопливо и чуть неуклюже расхаживает среди обгоревших деревьев. Небольшой горб наводил на мысль, что под тканью скафандра прячутся баллоны со сжатым воздухом. Хотя для чего они здесь? Воздух не загрязнен, радиационный фон, который поспешил замерить Таха в норме. Человек подошел к дереву, и извлек из большой сумки с жестким каркасом что висело на длинном плечевом ремне прозрачный полиэтиленовый мешок с герметичной застежкой. В другой руке появился блестящий пинцет. Неизвестный принялся неторопливо отщипывать горелую древесину и складывать в пакет. — Посмотри, Малан, там еще один! — тихо проговорил Иван. С такого расстояния, конечно, никто бы голос Рейтера не услышал, но тревожная ситуация заставила невольно перейти на шепот. Где? — Иноземец чуть дернул биноклем. Слева от первого смотри, на пригорок поднимается. Острое зрение Ивана не подвело. Со стороны берега озера к человеку в изоляционном костюме по пологому склону холма неторопливо шел еще один, тоже в горбатом скафандре и с сумкой на плече. Когда приблизился к первому, тот отвлекся от своего занятия и повернулся. Похоже, что завели разговор. Второй показывал свои полиэтиленовые мешки с образцами, первый кивал. Затем он несколько раз указал на дерево, возле которого они стояли, и на следующее, метрах в пяти западнее. — Сдается мне, подельнички, что не одни мы этим странным явлением заинтересовались, — проворчал Павел. — Это же ученые вроде. Иван усмехнулся. — Да ты просто гений. И мозг твой чудо. — Ой, да отвали ты. — Все верно. Задумчиво подтвердил Таха. «Собственно, я бы удивился, если бы это явление не привлекло к себе пристального внимания. И судя по тому, как эти двое экипированы, они из оазиса». «Похоже на то. Только вот из какого?» «Думаю, это нам предстоит выяснить. Но уже сейчас кое-что ясно. Мы в этом резервате не одни». «Ага, нас тут!» -э, — Павел посчитал в уме. «Уже девять. И что?» — Как вы понимаете, это несколько усложняет нашу работу. — Короче, мальчики-зайчики, я предлагаю пойти легонько торцануть обоих прикладами по темени, притащить к нам в берлогу и потолковать за жизнь, ну и заодно поинтересоваться, что они знают об огненном звере и вообще какого хрена тут делают. — Глупо! — мотнул головой Тахо. — Ну ясен пень. Ты, хрень заморская, обосрешь любую мою идею. — Во-первых, мой нетерпеливый друг. До них несколько сот метров открытого пространства. — Пойдем в их сторону, и уже через десять шагов нас заметят. Во-вторых, неужели вы думаете, что если здесь ведутся какие-то исследования, то кроме этих двоих никого нет? — Я так не думаю. Согласился Иван, и, взяв из рук Мала на бинокль, принялся наблюдать за неизвестными. Хадакири повернул голову к другу. — Что ты там еще увидел? — Два стрелка, белое комбинезонное оружие. Отсюда не понять, но видно, что булпопы. «Где вы их увидели, Иван?» Малон таха напрягся, в глазах появился холодный тревожный блеск. Булава вернул ему бинокль. «Посмотри метров на двадцать вправо. Там большое покосившееся дерево. Не сгоревшее, а именно покосившееся. Один на дереве сидит, другой стоит рядом и курит. Видишь?» «Нет-нет, так, вижу!» Выдохнул Малон. «Все верно. Они действительно вооружены. Это Эйс 80. восемьдесят». Оснащены оптическими прицелами SUSAT. Он вдруг вжался в сугроб. Проклятие на таком расстоянии и с такой оптикой они каждому из нас могут вогнать пулю в лоб. Последовав его примеру, к земле сильнее приникли рейтеры. SA80 это вроде британская система, прошептал Хадакире. Так они британцы? Не обязательно! отозвался иноземец. Такое оружие есть во многих оазисах этого полушария. — И оно дорогое Додори, кстати, — вставил слово булава. — Явно с ними не наемники из пустоши бегают. — Хе! Я слышал эти винтовки чертовски капризны. Холод не любит, жару тоже. Пороховые газы стрелку в ноздри, а гильза в лоб. И спуск совсем не мягкий из буллпапа этого. Дорогая игрушка для надушенных одеколоном мажоров в теплом тире. — И тем не менее, Павел, — покосился на него малон. — Они убьют нас раньше, чем мы подойдем на расстояние эффективного огня ваших Калашниковых. — Ладно. И какие твои предложения? — Мои предложения? Я предлагаю осторожно уползти назад, вон за тот пригорок, а потом встать на лыжи и, пригнувшись, возвратиться к машине. Павел удивленно возрился на иноземца. — И все? И это твой план? Взять и свалить? — Ну, есть другой вариант. — Пойти туда и с огромной долей вероятности схлопотать по пуле в лоб, вам это больше нравится? Обратился Таха к Хадакире с нескрываемой издевкой. Чё юморись, да? Ваня, ты что молчишь? А что сказать? Я думаю, что свинец в моей голове явно будет лишним. Уходить надо. Но ну, чёрт с вами, сыкунишки!